Глава пятнадцатая. В первое утро после их приезда в Пятигорске прошел дождь. На площадке у Елизаветинского источника, где собиралось обычно все здешнее водяное общество, и откуда в ясные дни открывалась панорама горных вершин, в это утро публика появилась рана. В небольшой группе дам молодой гвардеец с рукой на перевязи громко рассказывал. «Да, были жаркие дела, могу вас уверить», Пули летали вокруг стаями, как мухи. Молодой гвардеец снял фуражку. Вот не угодно ли посмотреть, пробита пули на вершок от головы. Домахали, закрывая глаза. Вот под Валерийком бой был. Там поручик один заколдованный, всегда впереди всех на и бросался. Самые опасные поручения ему давали. И ни разу ни одна пуля его даже не отцарапала. Горцы этого молодца как огня боялись, диким атаманом прозвали. «Что же он, в самом деле какой-нибудь дикарь?» — спросила одна из дам. «Напротив», — ответил ей с улыбкой гвардеец. Хотя и не титулованный, но вполне светский человек, его бабка, урожденная Столыпина». «Как!» — воскликнула, вскочив со скамейки, совсем молоденькая девушка, почти девочка с белокурыми локонами. «Неужели это был Мишель Лермонтов? Возможно ли это?» «Отчего же, один? «Я всегда находила, что в Мишеле есть что-то героическое. Я о сестре твоей это говорила. Ты помнишь, Эмили?» — сказала весьма представительная дама, постоянная жительница Пятигорска, Мария Ивановна Верзилин. Эмилия, очень красивая девушка с тонкими чертами смуглого лица, ответила, что очень хорошо помнит, и все стали просить гвардейца рассказать подробно о сражении при Валерике. Но в эту минуту на противоположном конце площадки показались князь Васильчиков с Глебовым, и общее внимание обратилось к ним. «А, князь!» — крикнула весело Надин. «Идите-ка скорее сюда. Вы услышите при интересный рассказ и знаете о ком? О Мишеле Лермонтове». «Да», — ответил, приближаясь Васильчиков. «Совсем недавно я слушал рассказ о нем в Петербурге, где все говорят о его книги стихов и прозы все». «Даже Василий Андрей Жуковский рассказывал о нем наследнику, а теперь его слава долетела и сюда. Вы еще не видели его книгу?» «А вы привезли ее из Петербурга?» — строго спросила Эмили. «Ее у два дня расхватали, как только вышло. Да я и не люблю стихов». «Что же вы любите?» — улыбнулась Надина. «Ну, например, балет, который меня огорчил, потому что истомина начинает стареть. Люблю лошадей, да и лошади меня огорчили». Я приобрел одну великолепную, но проиграл ее в карты». Васильчиков уселся на широкую скамейку в тени. Молодой гвардеец хотел продолжать рассказ, но в этот момент в конце длинной аллеи, ведущей от Елизаветинского источника, появились столы Эпин, Мартынов и Лермонтов. Мария Ивановна Верзилина протянула к нему обе руки. «Давайте я обниму вас вместо вашей бабушки, которая бедная не видит вас сейчас. С удовольствием». а Надин и Эмили пусть обнимут меня вместо дедушки. В таком случае вы должны, как в тот свой приезд, по утрам приходить в наш сад. Непременно, Надин. я думаю, хоть вы выросли окончательно за три года, вам, пожалуй, не опередить меня. Но это мы еще посмотрим. Эмили, становись рядом. Все трое в линеечку. Раз, два. В тот день долго звенели в старом верзилинском саду задорные молодые голоса.